Глава шестая. Конец кактуса. Услышав выстрел, капитан бросился искать вход в подвал. Предполагал найти узкий люк. Оказалось, вниз ведёт полноценная каменная лестница. Снизу тянуло прохладой, перемещалась чья-то тень. Спускаться он не стал. Укрылся за углом, присел на корточки, стал вслушать. Потом надоело Слышь, кораблик, позвал он. В прятки, что ли, решил поиграть? Не ходи сюда, фальцетом крикнул кактус. Сразу стреляем. Матвеев у вас? Матвеева нет. Грубишь, возразил капитан, прижимаясь к стене. Выбрасывайте стволы и ложитесь рылом в пол. Гарантирую, что в этом случае я никого не убью. Будете дёргаться, Погибните страшной смертью. Тебя на всех не хватит. Ага. Тогда пусть кто-нибудь кроме тебя тоже голос подаст, чтоб я испугался. Твоя взяла. После паузы мрачно сказал кактус. Я тут один. А откуда ты меня знаешь? Тебя все сдали, Кирилл. Все хотят твоей крови. Вонде тебя сдали. Подруга твоя стриптизёрша тебя сдала. Соловей, бандюк Матвеевский тебя сдал. Даже твоя крыша тебя сдала. Ты мент, что ли? Ещё какой? Капитан милиции, сотрудник московского уголовного розыска. Тебе это о чём-нибудь говорит? Предположим. Отлично. В общем, ты Кирилл, кактус, особо не быкуй. Если с моей головы хоть волос упадёт, тебя найдут и на ленточки порежут. Понятно. Только мне мент хода нету, кроме как через тебя. Лучше уходи сам. Иначе из решетим друг друга. Тебе это надо? Наверху в сартире есть сейф за зеркалом. Код замка 117. Всё, что там лежит твоё, забирай и уходи. Потом я тоже уйду и тоже тихо. Так мы оба выиграем. Сун-цзы сказал: "Хороший воин побеждает до начала войны". Я на твоего Сун-цзы хер положил. Я без Матвеева не уйду. Матвеева нет. Тем хуже для тебя. Через 5 минут здесь будут мои люди. Не гони кактус, твои люди сами тебя порвать хотят. Ты один. Бросай мне ствол и выходи. Получишь 10 лет, если Матвеи в живой. А если ты его порешил, получишь 20. Всё равно есть шанс помириться на воле. Конечно, такому как ты в бараке могут рашпель под рёбра сунуть, что вполне вероятно. Но вдруг выживешь. Освободишься в 60, считай вся жизнь впереди. Согласен? Слушай, мусор. Ты же, как я понял, индиец, по заказу работаешь, неофициально, без прокурора. Иначе тут было бы 50 человек с автоматами. Я сейчас тебе завалю, а потом так представлю, что ты обортень в погонах. Капитан рассверепел. За оборотни в погонах ты у меня отдельно ответишь. Учти, я очень злой. Я без мамы вырос. А я без папы. Не психуй, начальник. Давай дело квести. У тебя осталось 5 минут. Дальше появится охрана посёлка, потом ещё люди подъедут, серьёзные. Ты сказал, что меня все сдали? Ошибаешься, не все. Есть люди, которым я очень нужен. Твоё дело тухлое. Ты один нас много. Ты дурак, мы умные. Уходи. Забирай сейфа бакшиш и уходи. Где Матвеев? Забудь про него. Ладно, хрипло гаркнул капитан. Проверил пистолет, вдохнул, выдохнул, подумал несколько секунд о хорошем, о любви, о жизни, о братавях, о бывших жёнах. И неторопливо переместился на метр в сторону. Сел на верхние ступени лестницы. Подождал немного и осведомился. А сколько в сейфе? Тебе хватит, поторопился ответить Кактус. Если уйдёшь, считай, ты совершил самый умный поступок в своей жизни. Сам подумай, я даже не знаю, кто ты, в лицо тебя не видел. Может, его все и не мент? А какой-нибудь лох отважный. Ты ничего не теряешь. Тебе повезло, понял? Ты пришёл в дом, забрал мешок бабла и ушёл, а тебе за это ещё спасибо говорят. Где Матвеев? Вот ему как раз не повезло. А вдруг в сортире вместо сейфа граната на растяжке? Если ты мент, ты с ней справишься. А вдруг я пойду, а ты меня в спину замочишь? На хрен ты мне нужен? У меня и без тебя проблем хватает. А если сейфа вообще нет или он пустой, тогда вернёшься и продолжим разговор. Ага, ты уже сбежишь. Не успею, туалет прямо у выхода. Ладно, сказал капитан, убедил. Ещё бы. Осторожно, но с заметным облегчением засмеялся кактус. Убедить можно кого угодно в чём угодно. Точно уходишь? Да. Правильно. На твоём месте так поступил бы любой нормальный человек. Я не нормальный. Я тоже, опять засмеялся кактус. Откуда ты вообще взялся? И тьмы ночной. Ты мне всё испортил. Ты кактус по жизни порченый. В морге был ты? Может и я. Где взял похожего жмура? Купил, желчно ответил кактус. Где Матвеев? Далеко и бог с ним. Забудь про Матвеева. Я ухожу, сказал капитан, не трогая с места. Он поднял оружие и прицелился. Вот и умница, обрадованно сказал кактус. Только это Капитан молчал. Аллемент, слышишь меня? Капитан не издал ни звука. Ушёл, да? изо всех сил зарал кактус. Ты правильно сделал, мусор. Капитан не двигался. Теперь он дышал только через широко открытый рот. В принципе, абсолютная тишина не требовалась. За спиной капитана в комнате довольно громко бормотал включённый телевизор. Догораем, потрескивали в камине поленья. В самом подвале жужжала неисправная лампа дневного света. Выждав несколько минут, кактуспозвал: "Эй, мусор, где ты?" капитан ждал. Кирилл кораблик по прозвищу Кактус не выдержал и полчаса. Сначала вёл себя тихо, прислушивался. Потом стал сопеть и отдуваться, даже что-то шептал себе под нос. То ли посылал проклятия, то ли жаловался самому себе на судьбу. Далее опять затих. Капитан ждал. Как только из-за края стены показалась голова, капитан нажал на курок. У Кирилла кораблика оказалось узкое тело шестнадцатилетнего подростка. Круглое лицо, пушистые светлые ресницы и острый нос с ноздрями, красными от кокаинового насморка. Маленькие ступни от силы 37 размера и необычайно длинные и тонкие пальцы рук. Капитан Наскомбатинка отодвинул от тела пистолет, наклонился, больно задыхаясь, прошептал умирающий: "А ты думал, будет щекотно? Я небо вижу". "И чего? Оно оранжевое".